Джесс, подожди, говорю я. Ты сказал, что вы с Беном не виделись больше десяти лет. Так когда же вы вновь встретились? Недавно. И это же было после той поездки, правильно? Да. С тех пор я его не видел. Я немного подождала, пока он продолжит свой рассказ. Тишина. Я должна спросить, говорю я, что черт возьми произошло в Амстердаме? Я пытаюсь свести все к шуткам. Но, кажется, там случилось нечто важное. То, как изменился его голос, когда он заговорил об этом. На секунду лицо Ника превращается в маску. Тогда он будто вспоминает, что нужно улыбаться. «Ха, да ничего, мальчики-то мальчики, сама знаешь». Внезапно на нас обрушивается порыв ледяного ветра, срывая листья с деревьев и подбрасывая их в воздух. «Боже!» — говорю я, обхватывая себя руками. «Ты дрожишь», — замечает Ник. Наверное, продрогла. Ну да, на самом деле, эта куртка не предназначена для холода. Но это лучшее, что можно было откопать в примарке. Хотя я сильно сомневаюсь, что Ник знает о примарке. Магазин одежды с очень низкими ценами в Великобритании. Он тянется к моим волосам. «Извини», — говорит он. «Я не хотел тебя напугать. У тебя в волосах застрял лист. Сейчас я его достану». «Там, наверное, чего только нет», — отвечаю я, пытаясь обратить всё в шутку. «Еда, окурки, всё на свете». Я ощущаю тепло его дыхания на своём лице, его пальцы в моих волосах, когда он распутывает лист. «Вот». Он вытаскивает и показывает его мне. Это сухой коричневый лист плюща. Его лицо так близко. На секунду мне кажется, что он меня поцелует. Столько лет меня никто не целовал. Я чувствую запах его туалетной воды, а под ним — тёплый аромат кожи. Я ловлю себя на том, что позволяю своим губам слегка приоткрыться. Внезапно мы снова погружаемся во тьму. «Чёрт!» — ругается Ник. «Это из-за сенсорных датчиков». Мы стояли неподвижно. Он машет рукой, и они снова включаются. Но то, что происходило между нами, полностью разрушилось. Я моргаю, чтобы избавиться от цветовых пятен в глазах. О чём, чёрт возьми, я думала? Я пытаюсь найти своего пропавшего брата. У меня нет времени на такое. Он отходит от меня. «Хорошо», — говорит он, не в силах встретиться со мной взглядом. «Может, спустимся обратно?» «Эй!» — окликаю я его, когда мы идём обратно в квартиру. «Мне нужно ванную. Мне необходимо взять себя в руки». «Показать тебе дорогу?» — спрашивает Ник. Хоть он и отнекивается, но явно нередко бывал в этой квартире. «Нет, сама найду», — говорю я. «Спасибо». Он возвращается к остальным, а я бреду по тускло освещенному коридору. Под ногами толстый ковер. Стены увешаны живописью. Я иду и на ходу открываю двери. Не знаю точно, что ищу, но знаю, я должна отыскать что-то, что расскажет мне об этих людях, о том... Какое отношение Бен имел к каждому из них? Я нахожу две спальни. Одна очень мужская и немного безликая, как номер в шикарном бизнес-отеле, другая более женская. Похоже, что Софи и Жак Минье спят в разных комнатах. Любопытно, хотя, может, это и не удивительно. Рядом со спальней Софи находится платяной шкаф размером с комнату, с рядами туфель на высоких каблуках и сапог умеренных оттенков черного, коричневого и бежевого, вешалками с платьями и шелковыми рубашками, дорогими свитерами с тканевыми вставками. В одном углу стоит богато украшенный туалетный столик с тонким антикварным креслом и большим зеркалом. Я думала, что только у семейки Кардашьян и людей с кино есть такие изыски. Ванная комната огромная, с большой римской ванной, отделанной мрамором, раковиной, для него и для неё. Следующая дверь ведёт в туалет. Если вы богаты, то, на мой взгляд, вы не писаете там же, где купаетесь, в ароматических маслах. Я быстро роюсь в шкафчиках, но не нахожу ничего, кроме нескольких дорогих упаковок мыла под названием «Санта-Мария-Новелла». Кладу в карман пару кусочков. Комната напротив туалета, похоже, является чем-то вроде кабинета — В центре стоит огромный антикварный письменный стол с обитой бордовой кожей-столешницей. Напротив него висит большая черно-белая фотография обнажённой женщины. Какое-то мгновение я смотрю на это, ошеломленная. Кажется довольно странным, что такая вещь висит в кабинете, не очень-то подходит для работы. Но если работать из дома, то можно делать всё, что хочется. Я проверяю ящики письменного стола. Они были заперты? Но взломать такие замки для меня не проблема. В одном из ящиков листы бумаги. Похоже, не хватает первого листа, потому что остальные пронумерованы два и три соответственно. Похоже, что-то вроде прайс-листа. Нет, отчетность. Тут до меня доходит. Вина. Я вижу винтаж и премьер-крю. Количество купленных ящиков, я замечаю, что их никогда не бывает больше четырех. Напротив каждого вина проставлена цена. Господи, некоторые из них, похоже, обходятся в тысячи евро. А затем напротив каждой из записей что-то похожее на имя человека. Кто тратит столько денег на вино? Я шарю в глубине ящика и нащупываю что-то маленькое, на ощупь напоминает кожу. Это паспорт. Судя по всему, довольно старый. Светлее, чем мой бордовый паспорт. На лицевой стороне у него золотой круговой рисунок и несколько иностранных букв. Может быть, это русский паспорт? Он выглядит устаревшим. Я открываю его, а там чёрно-белая фотография молодой женщины. У меня такое же чувство, когда я смотрела на тот портрет над камином. Откуда-то я её знаю. Хотя и не могу припомнить, откуда. Её полные щёки и губы, длинные вьющиеся волосы, выщипанные тонким полумесяцем брови. внезапно на меня осеняет. Это софи Менье, только на 30 лет моложе. Я снова смотрю на обложку. Так что, она на самом деле русская или откуда-то оттуда, а не француженка? Очень странно. Я задвинула ящик. В этот момент что-то с глухим стуком падает со стола на пол. «Вот чёрт!» Я быстро поднимаю предмет. Слава богу, не разбилась. Фотография в серебряной рамке. Роскошная, статусная. Почему я не приметила её раньше? Должно быть, была слишком сосредоточена на ящиках? На фото несколько людей. Сначала я узнаю одного человека. Жака Менье, мужа Софи. Он мужчина с картины. А рядом с ним Софи Менье где-то между её нынешним возрастом и фотографией на паспорте с подобием улыбки, которая больше походит на холодную гримасу, и трое детей. Я хмурюсь, вглядываясь в их лица, затем наклоняю фотографию к себе, пытаюсь поднести её к свету. Два подростка — мальчика и маленькая девочка. Мальчик помладше с копной светлых волос. Я видела его раньше и вдруг меня осеняет. Фотография в квартире Ника рядом с яхтой. Маленький мальчик и есть Ник. Стоп. Стоп. В этом нет никакого смысла. Разве что... Нет, не может быть. Тот мальчик, что постарше, с тёмными волосами, почти мужчина, полагаю, это Антуан. А крошечная девочка... Я вглядываюсь в неё повнимательнее. В этом хмуром взгляде... Угадывается нечто знакомое. Это Мими. Люди на фотографии. Они... И тут я слышу, как кто-то окликает меня по имени. Чёрт, как долго я здесь нахожусь. Дрожащей рукой я откладываю фотографию и бегу через комнату, выглядываю в коридор. Дверь в конце коридора всё ещё закрыта, но вдруг она приоткрывается. Я бегу через коридор в туалет. Рядом раздаётся голос Ника. «Джесс?» Я снова открываю дверь в туалет и выхожу в коридор со своим лучшим выражением невинного удивления. Моё сердце колотится где-то у самого горла. «Эй!» — говорю я. «Всё хорошо?» «О!» — смущается он. «Я просто...» «Ну, Софи хотела убедиться, что ты не заблудилась». Он улыбается улыбкой милого парня. И я думаю, я совсем не знаю этого человека. «А, нет!» — говорю я. «Всё в порядке!» Невероятно, но мой голос звучит без дрожи. «Я как раз возвращалась к вам!» Я улыбаюсь, но в голове крутится «Они семья! Они семья!» Славный парень Ник, холодная София и пьяный Антуан, и тихая напряженная Мими. «Что здесь происходит?»